Глава 22. Светлана. Когда в квартире внезапно погасло электричество, Светлана Герасименко даже обрадовалась. Вместе с холодильником, лампами, стиральной машиной отключился и телефон, а именно он стал для Светланы в последние дни врагом номер один. Сама она никак не могла заставить себя выдернуть его вилку из розетки, рука не поднималась. И телефон звонил, звонил, и каждый звонок заставлял сердце Светланы Мучительно сжиматься от тревоги. Правда, все эти дни звонила одна лишь закадычная подружка, Зина Паклина. Они со Светланой учились на одном курсе в институте и дружили с тех пор. Зинка всегда была пробивной и энергичной особой. Это именно она через каких-то своих знакомых, а после развода с мужем у нее их было пруд-пруди, узнала о конкурсе на в столичную школу Крупье и предложила Светлане попробовать поступить туда. И работы в казино Монте-Карло на Кутузовском проспекте, если бы не Зинка, Светлане тоже было бы не видать. Туда она попала лишь потому, что Зинка в школе-крупье сразу же закрутила бурный роман с одним из менеджеров и через него выхлопотала себе и институтской подруге место в престижном перворазрядном заведении и с нормальной зарплатой. Саму Зинку Паклину из-за ее сногсшибательных внешних данных взяли работать на второй этаж в вип-зал, А Светлане досталось место крупье в общем игорном зале, причем вечернюю смену. Но она и за это была благодарна и признательна. Зарплата окупала все. Но с тех пор, так как их рабочие графики почти не совпадали, они с Зинкой виделись очень редко и общались в основном по телефону. В последние дни Зинка звонила что-то чересчур часто, по три раза на день. Поднимая трубку, Светлана каждый раз почти дословно угадывала, что сейчас выдаст ее лучшая подруга. «Светка, ты что, дура совсем, дура, да? Я тебя спрашиваю, ты почему на работу не выходишь? Добиваешься, чтобы они вышвырнули тебя вон?» Светлана каждый раз отвечала. «Я болею, Зина». Или Павлик захворал, Зина. Но Зинка пробивная, чуткая, умная, как черт. Зинка не верила и тревожно восклицала. «Да что с тобой творится?» Ты что, уйти решила? Совсем? А жить-то на что будешь? В палатку торговать пойдешь? Но сейчас, когда в квартире внезапно погас свет, не надо было бояться этих назойливых, раздражающих звонков, не надо было судорожно выдумывать подходящие ответы, не надо было врать Зинке, причиняя боль ее верному, доброму, любящему сердцу. И когда соседки по дому... Алла из квартиры напротив, и какая-то новая жиличка, по виду совсем еще девчонка, въехавшая в квартиру на пятом этаже, закудахтали, как курицы, захлопотали, намереваясь срочно вызвать электриков. Светлана ощутила досаду и лихорадочное раздражение. Единственное, чего ей сейчас хотелось, чтобы свет в доме совсем не включали. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Потому что это не позволяло телефону звонить и пугать ее. Умом Светлана, конечно, понимала, что так продолжаться до бесконечности не может, что ей в конце концов придется что-то решать, что-то делать. Что прожить жизнь таким вот страусом, спрятавшим голову в песок, все равно не выйдет, не получится. Все это подсказывал ей здравый смысл: грыз, терзал, мучил ее, изматывая страхом и сомнениями, длинными зимними бессонными ночами. Но сердце, сердце хранило робкую надежду. А может, и ничего? А может, все и обойдется? Пройдет время, и я что-нибудь придумаю, перетерплю? И да что я, лишь бы Павке было хорошо? Больше всего ей хотелось, чтобы они все позабыли, вычеркнули бы ее из своей памяти, и там в казино, и тут дома, соседи, знакомые, и даже сердобольная подружка Зинка вычеркнула бы ее из своей жизни. И чтобы совсем не звонил телефон, который так трудно, просто невозможно было самой выключить из розетки. И чтобы никто не стучал в дверь, ни о чем не спрашивал, не шумел бы там на лестничной площадке, то визжа включенной дрелью, то громыхая какой-то переставляемой мебелью, а то вдруг дик крича на весь дом, что кого-то убили. Этого последнего Светлана вынести уже точно не могла. Это было выше ее сил. Захлопнув дверь и слыша за ней оживленные голоса соседок, собиравшихся в ЖЭК, Светлана вдруг с отчаянием подумала, «Боже, какие же они счастливые, эти дуры! Смеются, кудахчут! Свет погас, свет погас, а она...» Павлик сидел на диване, молчаливый и тихий. Она накричала на него без причины, а ведь он вообще ни в чем не был виноват. Компьютер, бесконечно устаревшее железо, которым Светлана пользовалась еще на работе, в лаборатории НИИ пять лет назад, громоздился на столе у окна. С тех самых пор, как Павлик научился обращаться с компьютером, а для своих шести лет он знал и умел удивительно много, он сильно изменился. По крайней мере, так казалось Светлане. Павлик, ее сын, изменился, начав играть на компьютере. И эти перемены в его характере совпали со временем переезда, а точнее возвращение в дом на Ленинградском проспекте. В этом доме, в этой самой однокомнатной квартире, окнами на проспект Светлана жила с самого детства, с отцом, с матерью. Они втроем ютились в одной комнате и ничего, жили, терпели. И поначалу даже очень неплохо существовали все вместе. Отец работал инженером на Серпе и Молоте. Мать — закройщицей-мастером в известном на всю Москву ателье на улице Герцена для женщин партии и генеральских жен. Родители были молоды и, кажется, искренне любили друг друга. А потом, когда Светлана училась в четвертом классе, все в доме рухнуло. Отца за какую-то оплошность сняли с участка, понизили в должности, а затем и вовсе перевели в другой цех. Он сильно переживал и начал пить. Мать все чаще задерживалась, приходила поздно, говоря, что у нее много заказов в ателье. Но это было неправдой. Она уже тогда познакомилась с будущим отчимом Светланы. Он был военный хирург и вдовец, имел двух дочерей от первого брака, гораздо старше Светланы, и приличную двухкомнатную квартиру у метро «Парк культуры». После развода родителей Светлана почти не общалась с отцом, только когда на пятом курсе выходила замуж и потом лежала в роддоме на сохранении, отец приезжал больной, жалкий, спившийся, окончательно опустившийся. А потом он умер, и она узнала, что свою квартиру он приватизировал и завещал внуку Павлику когда муж Светланы, Сергей, с которым они очень счастливы и дружно прожили 7 лет, однажды, пряча глаза, объявил, что жить в семье больше не может, потому что любит другую женщину, Светлана, все 7 лет жившая в его квартире, собралась в одночасье, забрала Павлика и, ничего не сказав мужу и его родителям, переехала на Ленинградский проспект. К счастью, в доме только закончился капитальный ремонт, На дворе стоял тихий солнечный сентябрь. Светлана благодарила отца за его посмертный дар и радовалась, что у нее и сына теперь есть свой угол, и не надо ничего клянчить у мужа, ни размена, ни алиментов. Тогда, в сентябре, ей казалось, что под всей ее жизнью подведена жирная черта и что ничего уже не будет, ничего не случится, кроме старости. Но жизнь тут, на Ленинградском проспекте, в доме ее забытого напрочь детства, вдруг снова и неожиданно изменилась. И перемены все продолжались и продолжались. Вот, например, сегодня утром неожиданно погас свет. За окном серело, сочилось мглою зимнее холодное утро. Ветер качал старые тополя во дворе. Поживу тут еще немного, покантуюсь, потерплю, сколько нужно, подумала вдруг Светлана. А потом. Уедем, куда глаза глядят. В Питер или, нет, лучше в Сочи, к морю. Купим там квартиру. Теперь это ничего, это можно, наверное. Только надо еще чуть-чуть подождать. А потом? Потом все наладится, и я, наконец, сама что-то сделаю для Павки. Павлик по-прежнему сидел на диване, поджав босые ноги. Светлане показалось, что он дремлет, как совенок в дупле. Все эти дни он спал тут, на диване, вместе с ней, а раньше ему приходилось стелить на кухне. Там у холодильника стоял маленький продавленный диванчик, и было полно игрушек: на холодильнике, под столом, на подоконнике, машинки на батарейках, роботы-трансформеры Лего и прочие пластиковые уродцы из газетных киосков и киндер-сюрпризов. Павлик, будешь завтракать? спросила Светлана тихо. Или хочешь еще поспать? Хочу завтракать! Голосок сына был совсем не сонным. Светлана занялась завтраком. На сумрачной кухне пришлось зажечь свечу, благо одна сохранилась с Нового года. Чайник свистел на плите, за окнами светлело, и телефон враг не звонил, молчал. Светлана чувствовала, что постепенно успокаивается. Присела за стол, смотрела, как ест Павлик. Сама проглотила только ложку рисовой каши. Аппетит напрочь пропал. Она подумала, как давно они с Павкой не сидели вот так вдвоем за столом. Когда Светлана работала в казино, все ее дни были словно разорваны пополам. Она уходила, а точнее убегала из дома в шесть вечера, потому что ее смена была с половины восьмого, а до Кутузовского еще надо было доехать. Домой она возвращалась когда в семь, а когда и в половине девятого утра. Кое-как что-то готовила, разгревала на плите, мылась и, как сноб, падала на кровать, поспать 3-4 часа, ведь надо было хорошо выглядеть, держать форму. Павлик засыпал без нее просыпался без нее сам вставал, мылся, ел, потом включал свой компьютер или телевизор. А вечерами он тоже все делал сам. Она даже составила ему расписание, программу на компьютере, в картинках-рисунках, когда пить кефир с печеньем, когда чистить зубы, когда укладываться в постель. За сына в ответе была только она одна. Заботиться и следить за ним она никого не просила, потому что это было бесполезно. После развода с мужем Светлана поняла и смирилась с мыслью, что у Павлика отца больше нет и не будет. Не изменилось это ее убеждение, и тогда, когда в жизни ее начался внезапно новый период, о котором поначалу, честно признаться, она думала с некоторой надеждой, как оказалось, совершенно напрасно. Когда Светлана после завтрака вымыла посуду, она снова услышала шум за дверью и голоса. Выходить на этот раз она не стала. Глянула в дверной глазок. У электрощита стояли ее соседка Алла, а рядом с ней какой-то крепкий, широкоплечий парень в куртке. Светлана решила, электрик, дозвались, значит, все таки надо же, но... Парень, насвистывая, что-то поправил на щите, щелкнул кнопками... И свет в квартире Светланы, точно по мановению волшебной палочки, включился в коридоре, в комнате, в ванной. Заурчал, заработал, начавший уже таять холодильник. «Надо все же выйти, дать ему денег за работу пополам с соседкой, а то неудобно как-то», — подумала Светлана, с тоской и ненавистью глядя на телефон. Он словно изготовился, как зверь к прыжку, и точно угрожал ей «Вот сейчас, а ну-ка, держись». Она порылась в сумке, достала кошелек, открыла дверь и... Соседка Алла и Электрик стояли, обнявшись у щита, бурно, пламенно целовались. От неожиданности Светлана резко, испуганно отшатнулась и захлопнула дверь. Электрика она узнала. Он был совсем не из Жека, это был их сосед с шестого этажа. Его лицо было Светлане от чего то смутно знакомо, хотя ни имени, ни фамилии его она не знала. Вроде бы не знала. А сорокалетней соседке Али он по возрасту годился, если не в сыновья, то уж в младшие братья точно.